Дворянин был допущен, и новая партия победила. Но старая партия не считала себя побежденную. Левин услыхал, что Снеткова просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Левин подошел ближе.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 Прение о Флерове дали новой партии не только один шар Флерово, но еще и выигрыш времени, так что могли быть привезены три дворянина кознями старой партии, лишенные возможности участвовать в выборах. Двух дворян, имевших слабость к вину, напоили пьяными клевреты Сниткова, а у третьего увезли мундирную одежду.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 Покачивая головой, сказал Свияжский, «Нет, молодцом, только бы тут не подпоили. Я сказал буфетчику, чтобы не давал ни под каким видом».